Документ 86. -й. Меморандум Стас-секретаря Вейц зекера Берлин, 5 декабря 1939 года. Стас-секретарь номер 949. Генерал-полковник Кейтель сообщил мне сегодня по телефону следующее. Недавно... На границе России и генерал-губернаторства снова произошли пререкания, в которых участвовала и армия. Так называли германское и советское правительство, часть оккупированной Германии Западной Польши, формально не аннексированную гитлеровским правительством и не включенную в границу Германской империи. Примечание составителя. Выдворение евреев на русскую территорию проходило не так гладко, как, вероятно, ожидалось. На деле практика была, например, такой. В тихом месте, в лесу, тысяча евреев была выдворена за русскую границу. В 15 километрах от этого места они снова вернулись к границе вместе с русским офицером, который пытался заставить немецкого офицера Принять их обратно. Поскольку этот случай имеет отношение к внешней политике, ОКВ не в состоянии сдать относительно него директиву по Генерал-губернаторству. ОКВ ⁇ Германское верховное командование. Примечание составителя. Морской капитан Бюркнер свяжется с дежурным офицером Министерства иностранных дел. Генерал-полковник Кейтель просил меня посодействовать благоприятному исходу этого разговора. Вейц Зекер.